20 лет тому назад?» — с удивлением воскликнул Кэмпион. «Неужели они с тех пор ничем не занимались?» Джойс ответила не сразу. «Они никогда не были особенно склонны к какой-либо деятельности», — произнесла она наконец. «Во всяком случае, я так думаю. Мне кажется, мой двоюродный дедушка это понимал, потому что оставил большую часть своих средств жене, хотя у нее есть и собственное немалое состояние». Я должна объяснить вам еще одну вещь, прежде чем я перейду к самому главному. Когда я сказала, что тетя Фараде и прави домом, я имела это в виду в самом буквальном смысле слова. Стиль жизни в доме не менялся с тех пор, как она стала его хозяйкой в 70-х годах прошлого века. Жизнь в доме напоминает заведенные часы. Все делается точно в определенное время. Утром, в воскресенье, все должны идти в церковь. Большинство из обитателей нашего дома ездит туда на автомобиле. Даймери, 1913 года. Кроме того, летом мы по очереди выезжаем вместе с тетей Каролиной в коляске с откидным верхом, а зимой в двухместном одноконном экипаже. Старый кучер, Крисмос почти одних лет с тетей. Но все, конечно, их знают и уступают дорогу, так что с ними ничего плохого не случается. Простоватое лицо Кэмпиона слегка оживилось. «Да я же их видел!» — воскликнул он. «Я как-то был в Кэмбридже с Маркусом и видел там этот выезд. Боже мой, как давно это было!» «Если лошадь была серой, — сказала Джойс, — то это, возможно, был тот же самый Пекер. Разумеется, Пекер. Постойте-ка, на чем же я остановилась? Так вот...» Мы все живем в доме моего двоюродного дедушки Фарадея на Трампингтон Роуд на некотором расстоянии от города. Это большой L-образный дом, стоящий в глубине улицы на углу Орфеус Лейн. Дом окружен высокой стеной. Старая тетя подумывает о том, чтобы нарастить ее в высоту, потому что люди, проезжающие теперь мимо на автобусах, могут заглянуть за эту стену. «Это усадьба Сократес Клоус», — произнес Кэмпион. Она кивнула. «А откуда вы о ней знаете?» «Я видел ее на картинке», — просто ответил Кэмпион. «А может быть, я видел этот дом в юности. Во всяком случае, я его хорошо помню». «Ну вот мы и добрались, наконец, до дяди Эндрю». Девушка глубоко вздохнула. «Это случилось в прошлое воскресенье». «Во время ужина», — сказала она. «Может быть, не совсем удобно с моей стороны так говорить, но я думаю, вы меня поймете». Тетя Каролина относится ко всем остальным членам семьи как к детям, которые полностью от нее зависят. Они постоянно ссорятся между собой и нагнетают страсти, что вполне понятно, поскольку они всего лишь люди и к тому же довольно старые. «Все они такие, кроме дорогой тети Кити. Она просто милая, глупая и довольно беззащитная женщина. Но тетя Джулия ее ужасно тиранит. Она пытается также командовать и обоими братьями, и те, похоже, ее за это ненавидят. Но друг друга они тоже терпеть не могут и иногда дуются друг на друга целыми днями. Они и тогда были в ссоре из-за сучких пустяков почти неделю, и я думаю, что они разругались бы в пух и прах не будь тёти Каролины, которая не выносит ссор точно так же, как ранних утренних чаепитий и слушания граммофона по воскресеньям. Так вот, когда мы ужинали, восемь перемен, и, как вы понимаете, все торжественно и чинно, и вдруг, когда атмосфера накалилась до предела, я уже была готова к тому, что дядя Уильям, выйдя из себя, ударит дядю Эндрю половником по голове, невзирая на присутствие тети Каролины, когда тетя Джулия была уже на грани истерики, а тетя Кити тихо капала слезами свой салат. Вдруг раздался страшный грохот прямо в середине комнаты, «Вы такого в жизни не слышали!» Тетя Кити взвизгнула и вскочила со стула. Дядя Уильям забыл, как следует вести себя за столом, и чертыхнулся. Или произнес еще какое-то ругательство, я уже забыла теперь, какое именно. Тётя Джулия впала в истерику, дядя Эндрю выронил вилку, а тётя Каролина продолжала неподвижно сидеть в своем кресле с высокой спинкой, постукивая пальцами по столу. У нее очень костлявые руки». И звук был такой, будто на ее пальцы были надеты маленькие наперстки из слоновой кости. Она очень спокойно сказала «Сядь на место, Китти». Потом повернулась дядя Уильяму и произнесла «Ты прожил в этом доме достаточно долго, чтобы знать, что я не допущу бранных слов за моим столом». Вам сл всем следовало бы знать, что раз в 15 лет груз от этих часов падает. Дядя Уильям ответил «Да, мама». И больше никто не произнес ни слова до окончания ужина. «После ужина вы открыли дверцу дедушкиных часов», – предположил Кэмпион, «и обнаружили там упавший груз». Она кивнула. В днище деревянного футляра от этих часов была большая вмятина. Я спросила насчет нее Элис. Она служит у нас в доме уже 30 лет. Она подтвердила правоту тети Каролины и вспомнила, что этот груз уже раз падал 15 лет назад. Элис и была последним человеком, видевшим этот груз до того, как он исчез. «Я знаю, что все это кажется пустяками», – поспешно добавила она. «Но я должна пересказать события в той последовательности, в которой они происходили. А то мы оба запутаемся». В этот момент ее речь была прервана появлением Лага, на сей раз серый шерстяной кардиган. Он вкатил в комнату столик на колесах, уставленный его любимыми угощениями. «Вот», – гордо произнес он, – «отварные креветки, закуска для настоящих джентльменов, яйца и хороший кусок ветчины. И я приготовил чай. Сам-то я люблю какао, но для вас приготовил чай. Надеюсь, вам понравится». Кэмпион жестом руки велел ему выйти из комнаты и лак удалился, громко ворча о людской неблагодарности.